Глава 58. Непрочитанное сообщение. Лайма. Леон уже и забыл о ней. Он понял, что у неё не хватит мозгов, чтобы пойти на преступление и шантажировать его дочерью. Что ещё нужно этой стерве? Он, загруженный тяжёлыми мыслями, больше не мог сдерживать свой гнев. Леон швырнул телефон от себя и ударил кулаком о стену. «Ну хорошо». Подумал он и открыл сообщение. «Ты подумал над моим предложением? Времени почти не осталось». Он, окружённый со всех сторон загадками, терпеть их не мог. Он поклялся себе, что больше никаких женщин в его жизни. Зоя — психически больная женщина, которая думает только о своей карьере. Лайма — нимфоманка с низким уровнем IQ. Саша — Психиатр, которая, казалось, затмила всех бывших, беспричинно ушла от него. Что со мной не так? Или я выбираю не тех? Леон не стал отвечать на сообщение Лаймы, но не прошло и получаса, как она позвонила. «Зачем ты меня игнорируешь?» «Послушай, Лайма, сейчас не до тебя. У меня нет ни времени, ни желания обсуждать с тобой прошлое. Если хочешь услышать ответ, то мой ответ — нет». Ты вообще понимаешь, что сейчас происходит? Мне не до тебя. Наши любые отношения завершены. Да? А я так не считаю. Скажи, пожалуйста, дорогой Леон, зачем ты вынуждаешь меня тебя шантажировать? Ты? Меня? И чем же? Я кое-что знаю, о чём ты никому не говоришь, что ты имеешь в виду. Уверена, что ты понимаешь, о чём я. «Ну так давай, скажи же, с каких пор ты разговариваешь загадками?» «А ты приходи, и я скажу. А если нет, то уверена, будешь об этом жалеть». Она говорила с ним томным издевательским голосом. «Да пошла ты, не звони больше сюда!» «Идиотка!» — произнес он после того, как уже сбросил звонок. «Или не сбросил?» Слова Лаймы ничего для него не значили. Как же быстро страсть может переродиться в равнодушие. Но когда место равнодушия занимает раздражение, это ещё хуже. Она была похожа на противную дворовую собачонку, вцепившуюся своими мелкими зубами ему в ногу. Не больно, но раздражает. Леон не успел убрать телефон, как почувствовал в руке вибрацию сообщения от Лаймы. «Давай всё забудем, просто приезжай, поговорим». Он шёл тёмными болотами по илистому дну к своей цели. Искал в мутной воде какие-то подсказки, пытаясь разобрать их. А она, словно пиявка, присасывалась к нему, отвлекая от основного. Леон оделся. Невыносимые будни в стенах в ожидании, когда Лера вернётся домой, сводили с ума. Но теперь повод выйти отсюда был. Леон хотел навсегда разобраться с Лаймой и уже через полчаса стоял у подъезда дома, где она жила. Новый район, совсем недавно сданный дом. На окнах большинства квартир ещё нет тюли и штор, а в лифте, обшитом фанерной доской, развешаны объявления о ремонтных услугах. Подъездная дверь была открыта, и Леон унёсся на лифте на восьмой этаж. Он ещё не успел нажать на кнопку звонка, как дверь перед ним открылась. Лайма была довольна. Она стояла в коротких шортах и майке, облокотившись о стену, и держала в руке бокал с вином. «Даже интересно. Была уверена, что ты не придёшь. Ну, входи». Она взяла его за запястье и потянула за собой. «Ты не поняла». Он отдёрнул руку. «А ты проходи, проходи. Мы сейчас с тобой во всём разберёмся». «Я пришёл, чтобы донести до тебя, что между нами всё кончено. Можешь шантажировать меня чем угодно. Что за баба ты такая, цепляешься ко мне, как пиявка!» Ой-ой. А это обидненько. Не забывай, что ты сейчас у меня дома. Мне плевать, у кого я дома. Да ты не горячись, будешь вино. Я не вино, пришёл с тобой пить. Присядь, Леон. Давай поговорим. Наверняка ты передумаешь. А вот скажи, что тебя во мне не устраивает? У меня стройное тело, у нас с тобой классный секс, я даже умею готовить и неплохо зарабатываю. «Тебе же всё всегда нравилось. Почему ты тогда не остался со мной, а ушёл к Саше? Зачем тебе она? Ты знаешь её историю, связанную с Марком Берном? А ты у нас всё знаешь, я смотрю». «Всё? Поэтому я тебя и позвала? Я знаю всё. И о Саше, и о твоей бывшей жене Зое. Скажи, ли он, а ты любил Зою? Если любил, то почему проводил время со мной, пока она гнила в психушке?» «А Леру ты любил, Леон? Ты любил свою дочь? Где она теперь, скажи?» «На что ты намекаешь?» «Я всё знаю. Я видела тебя. Давай так. Я не буду тебя ни в чём винить. Я не буду даже ничего озвучивать и ничего вспоминать, но ты, в свою очередь, сделаешь то же самое». «Мне ни с кем не было так хорошо, как с тобой, Леон. Я, наверное, дура, но я просто хочу, чтобы мы были вместе». «Чего бы мне это ни стоило?» Глаза Лаймы стали влажными от слёз, она допила остатки вина в бокале и поставила его на стол. «Ты сумасшедшая! Что ты несёшь? Вытри свои лживые слёзы и больше мне не звони!» «Я пришёл, чтобы донести это до тебя, вбить это в твою голову!» «А мне нравится, когда ты такой!» Она разулыбалась, такой грубый и сильный. «Всё, пожалуйста, живи своей жизнью и не смей больше шантажировать меня моей семьёй!» «Какой семьёй?» Лайма в голос рассмеялась. «У тебя есть семья, Леон? Посмотри, оглянись вокруг, ты один! И кроме меня у тебя нет никого!» «У меня есть я, Ривидерчи!» «Значит, не прощаемся!» Леон ушёл, захлопнув за собой дверь. Спускаться на лифте он не стал, — После того, что сказала Лайма, хотелось каких-то быстрых движений. Он сбегал по ступенькам с восьмого этажа и проклинал себя за то, что когда-то она была его фаворитом среди девушек. Хоть их роман и не закончился ничем серьёзным, для Леона такие отношения стали уроком на будущее.